Крошечный ужин мы устроили в комнате, на журнальном столике. Пиццу разогрели в духовке. В дополнение к ней Леонид, собственно, ручно приготовил салат из свежих овощей и гренки с чесноком. «Не знала, что ты умеешь готовить. А я и не умею. Разве это еда? Это овощная стружка под майонезом и обжаренный черствый хлеб», – скромничал Смирнов. Последний вечер перед отъездом у Леонида было какое-то сентиментальное настроение. Все ему хотелось погрустить, потасковать. После третьей рюмки коньяка он окончательно расслабился и подсел ко мне поближе. «Хороший ты человечек, Женя Охотникова. Как жаль, что мы так поздно встретились». «А если бы раньше встретились, что бы это изменило? У меня был бы замечательный друг, то есть подруга». Он грустно улыбнулся. «А у тебя надежный и верный товарищ. То есть я. Ну, не знаю. Я никогда не встречал таких бесстрашных женщин, как ты. Любви тебе, Женька!» Смирнов неожиданно обнял меня за плечи и прижал к груди. «Настоящей счастливой любви. И мужика хорошего, достойного тебя. Лень!» Я попыталась выбраться из его крепких объятий. «Что-то рано ты со мной прощаешься. Успеем еще пообниматься в аэропорту перед трапом. В аэропорту не та обстановка. Суета, толкотня. Там, как следует, не поговоришь. А мне очень хотелось сказать, какая ты замечательная и что я буду очень скучать по тебе. — Что за пессимистическое настроение, Леонид? Давай-ка ты лучше спать ложись. Завтра рано вставать. Я предпочла не развивать этот слезливый диалог. — А ты? «Что я? Ты ляжешь спать?» «Разумеется, в соседней комнате». Леонид тяжело вздохнул, погрустил еще немного и завалился спать. Утро следующего дня было суматошным. Много времени я потратила на то, чтобы подогнать лицо Смирнова к его фотографии в загранпаспорте. Нос и губы, пострадавшие в недавних стычках, портили всю картину. и с ними пришлось долго возиться, накладывая грим. Когда Леонид, благодаря моим стараниям, превратился в Петра Егорова, я занялась другими делами. — А ты пока возьми сумку, накидай туда какого-нибудь барахла. Кинула я Смирнову пустую спортивную сумку. — Зачем это? — Леня, ты направляешься за границу. Ты что, с пустыми руками туда полетишь? Лишнее внимание таможенников привлекать будешь? — А, понял, — кивнул Смирнов. — Сейчас сделаем. — Документы, паспорт не забыл? — Взял, — крикнул он мне из комнаты. — Сейчас для надежности в карман сумки уберу их. — А вот это глупо. Положи документы в куртку. Мало ли что случится. Может, нам придется бросить вещи. Надежнее будет, если документы и билеты останутся при тебе. — Ладно. Я закончила последние приготовления перед поездкой в аэропорт. приготовила оружие, убедилась в том, что наш боевой «Мерседес» на ходу с полным баком бензина. Через четыре часа сложная и опасная игра по выдворению Смирнова из страны подойдет к логическому завершению. Если не вмешаются посторонние силы в виде людей Сизова или сотрудников милиции, Смирнов улетит в Австрию. Я постаралась предусмотреть все возможные варианты для заключительной части своей работы, но одну деталь все-таки не учла. «Женя, я понимаю, что ты будешь возражать». Леонид старался не смотреть на меня, но я хотел бы перед отъездом повидаться с Вероникой. «Ты с ума сошел!» – сорвалось у меня с губ. «Через четыре часа твой самолет. Мы не можем так рисковать. Я должен увидеть ее». «Неужели ты не понимаешь? В больнице тебя наверняка поджидают. Если не ребята Сизова, то уж милиция точно». «Пойми меня», – он попытался сказать что-то в свою защиту, но я не дала ему договорить. «Это абсолютная глупость. Мы не будем так рисковать. Забудь об этом». «Женя», – Леонид говорил спокойно, хотя я видела, ему очень хотелось кричать. «Представь, если бы ты уезжала надолго, навсегда», а тут в Тарасове оставалась бы твоя тетя Мила. Неужели ты не захотела бы проститься с ней? Это плохой пример. Ну, представь, что она лежит в больнице, а тебе с клиентом надо срочно уехать. Если бы тетя Мила лежала в больнице, я бы никуда не уехала. Женя!» В конце концов он не сдержался и закричал. «Ну, пойми меня, ну, помоги мне. Всего одна минута, и мы уезжаем». Мне достаточно увидеть ее и убедиться, что с ней все в порядке. Умоляю, Женя. Это бред какой-то, сопротивлялась я, хотя по глазам Смирнова видела, что он настроен решительно и отступать не намерен. Если что-нибудь пойдет не так, твой самолет улетит без тебя. Я буду на этом самолете во что бы то ни стало, обещаю, решительно заявил Смирнов. как будто в его ситуации можно давать подобные обещания. Для начала я решила проверить, как обстоят дела в больнице, позвонив своему другу Мечникову. «Костя, как там Вероника Смирнова?» «А чего ты мне звонишь? Я же не доктор», — обиженно сказал Константин. Он по-прежнему был недоволен моим участием в деле Смирнова. «Но ты же наверняка в курсе дела. Скажи, с ней все в порядке?» «Передай своему знакомому», – процедил сквозь зубы Мечников, «что с его женой все хорошо, пока все хорошо». На слове «пока» Костя сделал особенный акцент. «Мы обеспечили ей безопасность, но наше участие в жизни несчастной девушки будет недолгим, поэтому, если ему дорога жизнь супруги, пусть не валяет дурака и приходит к нам сам, с повинной. В чем ему виниться?» «В том, что он уцелел во время пожара?» Мечников едва сдержал порыв высказать мне все претензии, какие накопились у него за последние дни. Я слышала его тяжелое дыхание в трубке телефона. Он подбирал нужные слова и, когда эти слова были найдены, выпалил. «Да его уже вся местная милиция разыскивает. Я только из уважения к тебе делаю вид, что понятия не имею, где искать Смирнова». Какого рожна вы поперлись в сауну? Зачем вам понадобился Масленников? Костя, неужели ты веришь в эту чушь, что на Масленникова покушались? Рассмеялась я. Я не верю. А вот он очень убедительно рассказывает о визите некоего молодого человека, похожего на Смирнова. Масленников врет. Я уже не знаю, кому верить, кому нет. Мечников перевел дух и продолжил разговор более спокойно. «В общем, Женя, я больше не могу оставаться в стороне. Под угрозой мое положение, моя карьера. Если Смирнов не придет к нам сам, мне придется применять жесткие меры. И наша давняя с тобой дружба тут уже ни при чем. Если ты не бережешь меня, я тоже...» Он не знал, как закончить свою пламенную речь. Осекся и попытался быстро свернуть разговор. Даю тебе один день на размышление. Потом пеняй на себя. Все будет хорошо, Костя. Твоя репутация и карьера не пострадают. Можешь мне поверить. Очень хочу верить, но пока у меня это плохо получается. Все, пока. Леонид, все это время прислушивавшийся к моему разговору со следователем, не мог дождаться, когда я выключу телефон и сообщу ему о положении дел. «Твою Веронику заботливо охраняет наша доблестная милиция», – сказала я. «Так что, сам понимаешь, попасть к ней будет непросто и опасно. Я готов к трудностям, надо ехать». Боевой, но абсолютно безбашенный настрой Леонида предвещал нам большие проблемы. Нанося визит в больницу, мы действовали по прежней схеме. оставили машину у соседнего магазина на трассе и устроились на автобусной остановке напротив больницы, откуда было хорошее обозрение. Больничный двор с его неторопливой, специфической жизнью был как на ладони. Санитары, накинувшие куртки поверх белых халатов, таскали тюки с бельем, укладывая их в металлическую тележку. Доктора и медсестры поочередно выходили на крыльцо и устраивали себе короткий перекур. Группа молодых людей с разноцветными рюкзачками за спиной активно беседовала, расположившись на лавке у входа в больницу. И только машины скорой помощи изредка нарушали эту идиллию. С появлением такой машины жизнь в больнице закипала на несколько минут. Больного выгружали, укладывали на каталку, Заталкивали ее в здание больницы, и потом снова тишина и покой. Каждый занимается своим делом. «Ты уже придумала, как нам попасть внутрь?» Смирнову надоело пребывать в неведении. «Попасть в больницу не нетрудно», — ответила я в задумчивости. «Вот выйти оттуда будет гораздо сложнее». «Так давай для начала зайдем туда, и уже на месте разберемся, что делать». «Леня, мы даже не знаем, в какой палате лежит Вероника. Быстро пробежимся по отделениям и найдем ее», – внес он глупое предложение. «В здании семь этажей. Для того, чтобы пробежаться по каждому и заглянуть во все палаты, нам понадобится уйма времени. Я уже не говорю о том, что наши действия привлекут излишнее внимание». «Ну какие-то идеи у тебя уже есть?» – поторапливал меня Леонид. Идеи есть. Вот смотри, войти мы можем как сотрудники больницы, как студенты или пациенты. Вероника наверняка лежит в хирургии. Нам надо попасть в это отделение. Давай как сотрудники. Это же самый простой способ. И внимания особо не привлечем. Ладно. Я поднялась. Смирнов немедленно подскочил с места вслед за мной. Нет, ты пока посиди здесь. Когда увидишь, что я захожу в здание... Неспешно подходи и направляйся во внутренний двор больницы. И что я там буду делать? Ждать меня. Я подам знак, когда тебе можно будет заходить. Леонид вновь плюхнулся на скамейку. Я перешла дорогу, обошла здание больницы и оказалась в симпатичном скверике. Именно здесь, в лабиринте узких асфальтированных дорожек, многочисленных лавочек и старых массивных деревьев, Прогуливались пациенты, те, которым свежий воздух был прописан как лекарство. Погода, которая уже больше недели совершенно не радовала своей промозглостью, не у многих вызывала желание прогуляться. Яна считала всего троих отважных. Двое из них неспешно прохаживались по дорожкам. Третий, а точнее третья, худощавая женщина с болезненным лицом, устроилась на лавке, прикрыв ноги клетчатым пледом. К ней-то я и направилась в первую очередь. «Добрый день!» – приветствовала я пациентку больницы. «Вы позволите?» – не дожидаясь ответа, я села рядом. «Здравствуйте!» – ответила женщина, не поднимая глаз. «Вам плохо? Может, я могу помочь?» «Нет, все нормально, спасибо!» – ответила она, еле слышно. «Я тоже лежу здесь, в урологии!» соврала я в надежде снискать доверие этой пациентки. «Давайте я провожу вас в отделение. Вы неважно выглядите». «Не стоит», – стала отнекиваться она, но я продолжала настаивать. «Давайте, давайте, погода портится, скоро может начаться дождь». Я подхватила ее под руку и помогла подняться. Клетчатый плед я накинула себе на плечи, и мы с женщиной медленно поплелись к центральному входу в больницу. Вам не стоило беспокоиться, я смогла бы самостоятельно добраться до палаты. Я сама медик и не могу оставить вас в таком состоянии. Тем более, что мне это совсем не сложно. Мы уже подошли к лестнице, я быстро обернулась и убедилась в том, что Смирнов заметил меня на входе и уже поднялся со скамейки, направляясь в больничный дворик. Наше неспешное движение под руку с женщиной – позволила мне рассмотреть список отделений с указанием этажей, вывешенный в холле больницы. Хирургия, где, по моим предположениям, должна была лежать Вероника, находилась на втором этаже. Моя спутница оказалась пациенткой терапии с четвертого этажа, поэтому мы сразу направились к лифту, легко преодолев первое препятствие в виде скучающего охранника на посту. Я, закутанная в клетчатый плед, тоже походила на пациентку больницы и не привлекла внимания охранника, через чей пост ежедневно проходят десятки незнакомых людей. На четвертом этаже было многолюдно. Скучающие пациенты увлеченно смотрели телевизор, устроившись на потрепанных диванах и креслах, коих тут было довольно много. Медсестра на посту рисовала какие-то таблицы. На нас она не обратила никакого внимания, ловко орудуя карандашом и линейкой. Рядом с постом была белая дверь с табличкой «Сестринская». Дверь немного приоткрылась, сквозь узкую щель я увидела тучную женщину в медицинском брючном костюме, набирающую лекарство в шприцы. Я проводила свою спутницу до палаты, уложила ее в кровать и, пообещав позвать кого-нибудь из врачей, вышла, не снимая пледа со своих плеч. Пройдя мимо медсестры, я проскользнула в сестринскую и обратилась к тучной женщине. Там одной пациентке в 416-й палате стало нехорошо. «Вы не могли бы подойти к ней?» — сказала я довольно громко. «Вы не видите? Я занята», — ответила она, повернувшись ко мне спиной. «Позовите Светлану». Мой визит в Сестринскую был обусловлен не чрезмерной заботой о здоровье незнакомой дамы. Я хотела раздобыть белый халат для Смирнова, и здесь увидела на крючке большой медицинский халат. Я надеялась выманить тучную женщину из кабинета и стащить халат, но обстоятельства и так складывались благополучно. Женщина отвернулась, и я сумела незаметно взять то, зачем пришла. Спрятав халат под плед... Я вежливо извинилась и вышла из комнаты. По лестнице спустилась на второй этаж и, к своему сожалению, обнаружила, что сюда не так просто попасть, как в терапию. Здесь соблюдалась стерильность. Огромные стеклянные двери закрывали коридор, разделенный на две части – мужскую и женскую. Никого из пациентов я не увидела, зато медперсонала было больше, чем хотелось бы. Я сбросила с плеч клетчатый плед, оставила его на подоконнике и накинула белый халат, приготовленный для Смирнова. Надев халат, машинально опустила руку в карман и обнаружила там синюю полупрозрачную шапочку, похожую на шапочку для душа, с тонкой резинкой у основания. Приняв подобающий для больницы внешний вид, Я решительно открыла дверь и резво зашагала в женскую половину хирургического отделения. Проходя мимо кабинета заведующего отделением, успела прочитать имя на табличке «Доктор медицинских наук Зверев Олег Петрович». Медсестра, вышедшая из палаты, проявила бдительность, столкнувшись со мной, и поинтересовалась. «Вам кого? Олег Петрович на месте?» Я выдержала деловой, почти официальный тон, и это повергло девушку в некоторое замешательство. «У него кафедральная», – доложила она. «А вы кто?» «Я из судебно-экспертной палаты», – придумала я заковыристое название для убедительности. «Как там Смирнова? Давление в норме?» «Да, все хорошо», – растерянно отвечала девушка. «Я могу на нее взглянуть?» «Пожалуйста, она в двести й но разговаривать с ней пока нельзя. Хорошо, тогда я дождусь Олега Петровича и поговорю с ним о состоянии пациентки. Получив необходимую информацию, я вышла из отделения, подобрала клетчатый плед и по лестнице поднялась этажом выше. Здесь, в гинекологии, была такая же непринужденная атмосфера, как в терапии. Пациентки бесцельно бродили по коридору, медсестры занимались своими делами, не обращая на них внимания. «Девушки, а где здесь у вас туалет?» – спросила я у двух девчонок в махровых халатах, стоящих у окна. Там обе махнули рукой куда-то в сторону. Я зашла в туалет, закрылась и сразу подошла к окну. Окно выходило как раз во внутренний дворик больницы, где озадаченный Леонид, присев на скамейку, внимательно вглядывался в окна, ожидая моего сигнала. Я попыталась открыть ставни, но они, уже оклеенные перед наступлением зимних морозов, не хотели поддаваться. Поэтому мне пришлось сначала отодрать многослойную бумажную полоску и только потом открыть окно. Смирнов уже заметил меня и подошел ближе. Я сняла белый халат, завернула в него шапочку и поясом стянула в небольшой узел. Затем скинула узелок Леониду и крикнула. Заходи. В квартире мы оказались в начале седьмого утра. Наш путь домой проходил по объездным дорогам и узким городским улочкам. Смирнов всю дорогу спал. Лишь изредка, когда его тяжелая голова заваливалась на бок и билась в дверцу машины, он вскидывал ее, оглядывался по сторонам и снова проваливался в сон, не говоря ни слова. Перед подъездом я растолкала его и потащила наверх. Едва мы переступили порог квартиры, он, минуя ванную, направился в свою комнату и грохнулся на кровать. «Извини, я должен поспать», – последнее, что он успел сказать до того, как сон окончательно вырубил его сознание. Я же не стала пренебрегать походом в ванную и минут десять простояла под прохладным освежающим душем. Вторым лекарством от усталости для меня был кофе. К сожалению, о моем любимом натуральном кофе, который готовит для меня тетушка Мила, можно было только мечтать. В квартире, которую мы вынужденно снимаем, самая большая роскошь растворимой. Им я и побаловала себя в столь ранний час. Поздний двухчасовой сон окончательно поставил меня на ноги, и в девять утра я была уже как огурчик. Смирнов лежал на кровати в той же позе, уткнувшись носом в подушку. У него не было сил даже пошевелиться. Я врубила телевизор и сразу переключила его на местный, Тарасовский канал, желая послушать свежие новости. Мрачный, напряженный ведущий программы новостей сухо поприветствовал телезрителей и сразу перешел к главным событиям минувших суток. Сегодня было совершено дерзкое покушение на депутата областной думы господина Масленникова Александра Петровича. После этих слов я даже закашлялась, но то, что я услышала потом, заставило меня рассмеяться в голос. Случилось это поздней ночью, когда депутат обсуждал с коллегами по партии детали готовящегося в правительстве законопроекта о минимальной почасовой оплате труда. Неофициальная встреча проходила в частном ресторане, принадлежащем одному из партийцев, коллеге Масленникова. Я не понял, Смирнов, разбуженный моим смехом, начал ворочаться в кровати. Он с трудом оторвал голову от подушки и посмотрел в экран телевизора. «Тот бордель с сауной они называют частным рестораном?» «Ну да», — усмехнулась я. «А то обрюзгшее голое тело, свернувшееся калачиком на диване, они называют депутатом Масленниковым». К счастью, депутат Масленников и его коллеги не пострадали в страшной перестрелке. Продолжал радовать нас ведущей программы. Охранники депутата, трое из которых погибли от пуль злоумышленников, дали отпор нападавшим, но задержать их, к сожалению, не успели. Неизвестные скрылись с места преступления. По предварительным данным, нападавших было четверо. — О, как они приумножили наши силы! — усмехнулся Леонид. — Он уже нашел в себе силы подняться с кровати. По данному факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Закончил ведущий, и его напряженную физиономию на экране сменила фотография улыбающегося депутата Масленникова. «Ну вот, теперь и прокуратура нас искать будет. Чудненько!» – сказал Смирнов хриплым от сна голосом и поплелся в ванную. «Долго я проспал!» – крикнул он мне уже оттуда. «Часа два с половиной». ответила я. Тогда понятно, почему я такой помятый и не выспавшийся. Сообщение о ночном происшествии сменилось скучными новостями о мошенничествах в торговле, о происшествиях на дорогах. Вскоре на экране замелькала разноцветная реклама. «Про Кошкина ничего не говорили?» снова заорал из ванной Смирнов. «Нет», ответила я ему. «Тебе ванная не нужна?» Леонид вошел в комнату, вытирая лицо полотенцем. «А то я поваляться в горячей водичке хочу». «Поваляйся», – кивнула я, и он удалился. Ванные процедуры Смирнова несколько затянулись. В его отсутствие мне позвонил Антон Баранов и сообщил радостную новость. «Документы для твоего друга готовы. А билеты? Билеты тоже. Вылет рейсом ВН-241 завтра в 2 часа дня». Конечный пункт назначения – Зальцбург. «Спасибо, Антошка. Готовьте ваши денежки», – радостно сказал он. «Сегодня вечером жду тебя». До вечера. Когда Леонид, посвежевший и радостный, вышел из ванной, я с ужасом посмотрела на его отекшее лицо. «Мда, ты совсем не похож на свою фотографию в паспорте. Надо снять отек, а то таможенники не пропустят тебя с такой физиономией». Я подошла к холодильнику, чтобы набрать льда. Мне тоже показалось, что нос несколько затерялся среди моих пухлых щечек. Смеялся Смирнов, усаживаясь за стол. «А что там, кстати, с документами? Скоро будут готовы? Уже готовы. Сегодня вечером мы должны забрать их у Антона. Куда я полечу?» «Туда, куда и планировал. В Австрию, в Зальцбург. Вылет завтра, два часа дня». «Зальцбург – это хорошо!» – как-то грустно отреагировал Смирнов. «Вот, я протянула ему добытый из морозилки лед. Приложи к носу!» Смирнов послушно уткнулся раненым носом в горстку льда и притих. «Ты что, уже не хочешь уезжать?» – поинтересовалась я. «Да нет, хочу!» – ответил он неуверенно. «И я все больше утверждаюсь во мнении, что мне надо уехать. Так будет лучше для всех!» «Для кого, например?» «Для меня, для Вероники». «Леонид, нам нужны деньги, чтобы отдать долг за документы». Выдержав короткую паузу, я вернулась к болезненному вопросу. «Много надо?» «Много. Ты сказал, что достанешь». «Раз сказал, значит, достану». «Деньги нужны уже сегодня вечером». «Будут вечером», – рассеянно ответил Смирнов. С его ладони уже капали холодные капли подтаявшего льда, но он не обращал никакого внимания на эти мелкие неудобства. Новость о скором отъезде, которая должна была осчастливить преследуемого всеми Смирнова, почему-то не доставляла ему радости. — Леонид! — я ударила его по плечу. — Ты слышишь меня? Нам деньги нужны. Уже сегодня! Смирнов поднял голову и посмотрел на меня с некоторым удивлением. Маленький осколок льдинки сползал по его носу. Леонид выглядел забавно и немного глупо. «А где нам взять деньги за такой короткий срок?» Леонид наморщил лоб и смахнул с кончика носа льдинку. «Идеи есть?» «Это у меня должны быть идеи», — ответила я вопросом на вопрос. Что ты имел в виду, когда обещал достать бабки? Я имел в виду, что надо подумать, где их достать. Но тут столько событий навалилось, что я даже на минуточку задуматься не успел. И что же нам теперь делать? Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Ответил он и снова опустил лицо в ладони, полное талого льда. Идеи, где раздобыть деньги, не торопились посетить голову Смирнова. Он предлагал что-то продать, у кого-то занять, украсть, в конце концов. Все свои предложения Леонид сдабривал глупыми шутками и заливистым смехом не к месту. Он явно пребывал в каком-то нервозном, перевозбужденном состоянии, и толку от его идей не было. Но я легко отбила у парня желание юморить в столь сложной ситуации, задав один единственный вопрос – «Почему ты не хочешь попросить помощи у отца?» Улыбка вмиг слетела с его губ. «Женя, я прошу тебя, давай мы не будем говорить о моем отце. Представь, что его просто нет, не существует такого человека. Почему у тебя такое отношение к нему? Это он должен на тебя обижаться, а не ты на него». «Откуда? Откуда ты это взяла?» – читала в прессе. «Женя, мы с тобой вместе уже не первый день, причем мы не пирожки на кухне печем. Мы плечом к плечу ведем борьбу с моими врагами, ты и я. Неужели за эти дни ты так и не поняла, с кем имеешь дело? Я не заказывал своего отца, я не способен на такую подлость». Но в газетах писали... Мало ли что там писали. Это все сложные политические игры, которые не обходятся без потерь. Я в этой игре потерял отца, он сына, и давай на этом прекратим разговор. Игра закончилась для кого-то победой, для кого-то поражением. Значит, ты стал жертвой интриг? Благодаря отцу я стал козлом отпущения. Ему нужен был крайний, и этим крайним стал я. Он выдержал небольшую паузу. Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство, и к этой теме мы больше не вернемся. Договорились? Как скажешь. Когда стало ясно, что ни у отца, ни у его знакомых Смирнов просить денег не собирается, мы продолжили размышления о поиске быстрого источника доходов. И тут Леонид сказал, у меня есть машина. Не новая, конечно, ей уже семь лет, но хорошая. Порш Бокстер, бежевая, с кожаным салоном. С открытым верхом? Нет, с жестким. «Ты думаешь, мы за шесть часов сможем продать твою машину?» – усмехнулась я. «Накануне зимы мало охотников обновлять свой автомобиль, так что покупателя нам будет непросто найти». «Я так понял, что твой знакомый из автосервиса балуется купли-продажей подержанных машин. Может, он сможет нам помочь?» «Леонид, мой знакомый тоже должен сначала покупателя найти, получить с него деньги и только потом передать их нам». а на это уйдет время, которого у нас нет. Если ты думаешь, что у Саньки в кармане случайно завалялись 30 тысяч зеленых, ты сильно ошибаешься». «Ну, попробовать стоит», – настаивал Смирнов. «Я прикинула, сколько мы можем получить за крутую тачку Леонида с учетом срочной продажи. В принципе, денег нам хватало, поэтому я согласилась провернуть этот вариант с Санькой-механиком». «Хорошо», – сказала я, – «Посмотрим, что можно сделать. Где находится твоя машина? Мы хоть сможем беспрепятственно забрать ее и отогнать на сервис?» «Сможем, это не проблема. Машину я подарил Веронике. Она у нее в гараже стоит, недалеко от дома. Ты уверен, что она там? Может, Вероника сама ее давно продала?» «Она там, я уверен. Можем прямо сейчас поехать и убедиться в этом. Правда, ключей от гаража у меня нет». но ведь для тебя любой замок открыть не проблема, улыбнулся он, глядя мне в глаза. Поехали, не будем терять время. До дома Вероники мы добрались довольно быстро. На улицах города активно работали сотрудники ГАИ, проверяя документы практически у каждого третьего водителя. Но наш скромный старенький Мерседес не привлек их внимания, и мы беспрепятственно проехали по городским улицам. Гараж Вероники стоял в глубине двора, вместительный, кирпичный, с огромным ржавым замком на воротах. Он едва втиснулся между внушительными стволами деревьев. Наверное, летом этот прямоугольный красный домик с плоской крышей утопает в густой зелени кленов. Прежде чем подойти к гаражу, я огляделась и убедилась в том, что никакие любопытные дворники, скучающие собачники или зеваки-прохожие не крутятся поблизости. Открыть ржавый замок оказалось делом непростым. Мне пришлось повозиться несколько минут, пока бдительный Смирнов крутился у меня за спиной и каждые полминуты сообщал ценную информацию. Все спокойно, продолжай. Наконец-то двери кирпичного гаража распахнулись, и я увидела блестящий бежевый Порш. Задние колеса были немного приспущены, машиной явно давно не пользовались, хотя содержали ее в идеальной чистоте. А вдруг она не на ходу, высказала я предположение, пиная колеса Порша. Не может быть! Вероника всегда очень бережно относилась к машине. Завести ее будет непросто. Просто, улыбнулся Леонид, в бардачке всегда лежит запасной ключ. Зачем? удивилась я. Это же глупо! Не буду тебе объяснять, почему он там лежит. Смирнов как будто немного засмущался. Но я в любой момент мог прийти и воспользоваться машиной точно так же, как и квартирой, которая всегда была в моем распоряжении. Я огляделась и заметила хорошую тонкую проволоку в углу гаража. С ее помощью я легко открыла пассажирскую дверь и достала из бардачка ключи. Машина завелась с первого раза. Я выгнала ее на улицу и закрыла гараж. Теперь осталось предупредить Саньку, что он скоро купит шикарную тачку. Я достала из кармана куртки мобильный телефон и набрала номер Сани. «Привет! Есть хорошее предложение!» Я попыталась сразу заинтересовать его. «Предлагай!» «Порш Бокстер. Семь лет. Состояние отличное. Деньги нужны сегодня!» «Ого!» – присвистнул Саня. Нужно посмотреть на товар. Сейчас привезу. Ну, вези, усмехнулся он. Леонид немного оживился, когда понял, что сделка имеет шанс состояться. Машинка-то у нас приметная. Я скептически оглядела Порш и поняла, что в условиях нынешней бдительности сотрудников ГАИ он обязательно привлечет внимание. Я поеду на Порше. Ты поезжай вслед за мной на Мерсе. Если меня остановят, Проедешь метров двести вперед, и там дождешься меня. Понял? Угу!» – кивнул Смирнов и сел за руль Мерседеса. Особое внимание гаишников обычно привлекают не те машины, которые несутся сломя голову, обгоняя и подрезая, а те, которые осторожно крадутся в крайнем левом или в среднем ряду, соблюдая все правила дорожного движения. Зная это негласное правило, я не стала осторожничать, И управляла автомобилем в привычном для себя режиме, перестраиваясь в удобные для движения ряды и соблюдая тот скоростной режим, который позволял текущий поток машин. Может, поэтому большую часть пути я прошла спокойно. Ни один гаишник не махнул мне своей полосатой палочкой. Вопреки моим ожиданиям, не Порш, а Мерседес с бесправным Смирновым за рулем удостоился чести быть остановленным бдительным сотрудником ГАИ. Увидев, как Мерс сбавляет скорость, я резко вывернула руль вправо и остановилась у обочины. Смирнов вышел из машины и пошел навстречу ГАИшнику. Я поспешила вмешаться в их еще не начавшийся разговор. «Добрый день!» – выросла я между Леонидом и инспектором. «Здрасте!» – инспектор наградил меня брезгливым взглядом. «Вы кто такая?» «Почему мешаете работать?» Он попытался отстранить меня, но я вновь протиснулась между мужчинами и сообщила. «Я хозяйка Мерседеса. Очень интересно. Гаишник проявил ко мне заинтересованность, позабыв на мгновение о Смирнове. Ваши документы, пожалуйста». «Пожалуйста». Я протянула свои права и сложенный в четверо листок бумаги. Доверенность на машину, состряпанную на скорую руку Санькой. Пока инспектор изучал мои документы, я говорила, «Вот, перегоняем машину для Петра Анисимовича». Услышав это имя, гаишник поднял глаза и удивленно посмотрел на меня. «Вон ту машину!» – я кивнула на Порш. «Для Петра Анисимовича?» «Ну да, я гоню Порш», – обратно попросила за руль моей машины сесть. «Ну, чтобы потом было на чем домой вернуться, вы же понимаете». «Понимаю». Инспектор вернул мне документы и неторопливым шагом направился к Поршу. «Хорошая машина. Ваша?» «Нет, что вы!» – кокетничала я, улыбаясь во весь рот. «Я такой только мечтать могу». Пока он несколько раз обходил машину и заглядывал в салон через тонированное стекло, я дала отмашку Смирнову, чтобы он быстренько сматывался. Леонид кивнул, вернулся в «Мерседес» и пристроился к потоку машин на дороге. Вскоре он пересек перекресток и пропал из поля зрения. «А задние колеса подкачать не мешало бы», — сказал инспектор со знанием дела, постучав тяжелым ботинком по шипованной резине. «Ой, и правда, я сделала удивленное лицо, а я и не заметила сразу. Надо же, придется на шиномонтаж заехать». «А что, своего насоса у вас нет? Нет, нету. Да и не женское это дело — колеса качать». «Ладно», – вздохнул гаишник, – «поезжайте». «Большое вам спасибо, товарищ инспектор», – раскланялась я и села в машину. Смирнов поджидал меня метрах в впереди. Я проскочила мимо него, вскоре он присоединился ко мне, пристроившись в хвосте. Остальную часть пути Леонид так плотно приклеился к Поршу, что даже самый бдительный сотрудник ГАИ смог бы заметить только задние номера «Мерседеса». если машина промчится мимо поста. Больше никаких неприятных происшествий на дороге не было. И мы благополучно добрались до автосервиса Саньки-механика. Саня долго и тщательно осматривал Порш. Он залезал под капот, утопал в багажнике, ползал под машиной, изучая все проводки и трубочки, коими была напичкана иномарка. У нас с Леонидом было полно свободного времени. поэтому мы не мешали Сане заниматься любимой работой, удобно расположившись за пластмассовым столиком. «Хорошо бы пивка попить», — предложил Леонид, скучая. «Завтра в самолете попьешь», — пресекла я его скромные мечтания. «Если все пройдет отлично, и завтра в два часа дня я буду в самолете, я не пиво, а коньяк пить буду, причем самый отменный и прямо из горла». Он мечтательно закатил глаза и откинулся на спинку стула. «Слушай, Жень, а кто такой этот Петр Анисимович, чьим именем ты так ловко козыряла перед гаишником?» – спросил Леонид, не открывая глаз. «Начальник ГАИ не слышал, что ли, о нем?» «А, Крылов, конечно, слышал. Серьезный дядька. Подчиненные его побаиваются. И часто ты именем Крылова прикрываешься?» Бывает. «Слушай, Жень, так перед тобой теперь все дороги города открыты», — сказала ключевое слово, и все, лети себе дальше. Не все же такие пугливые, как этот инспектор. Встречаются и отважные гаишники, для которых подобные отговорки пустой звук. Наконец Санька изучил шикарную машину и вернулся к нам с вердиктом. «Пятнашку дам!» «Да ты что!» — быстро отреагировал Смирнов и возмущенно посмотрел на Саню. Она на сорок тянет. Ну, допустим, она тянет на тридцатку. 35 максимум. Согласен на 35, энергично закивал Леонид. Сань, накинешь пятерку? Вмешалась я. Какую пятерку? Продолжал бунтовать, Смирнов. Хотя бы десятку. Жень, ты же понимаешь, я тебе из своих денег платить буду. Еще неизвестно, когда покупатель на машину найдется. Мы с Саней разговаривали вдвоем. не обращая внимания на возмущение Леонида. «Максимум, что могу накинуть, еще штукарь, больше просто нет». «Ладно», — согласилась я. «Я протестую», — надрывал голосовые связки Смирнов. «Этих денег нам хватит, не жадничай», — сказала я строго, и Леонид, недовольный и обиженный, вышел на улицу, чтобы не видеть душераздирающей картины, когда его машину отдают практически за бесценок. сервисы мы провели еще час дожидаясь пока саня соберет необходимую сумму леонид все это время бесцельно бродил по улице выкуривая одну сигарету за другой он принципиально не обращал на меня внимания и я потратила этот свободный час чтобы отдохнуть от него через час необходимая сумма была у нас в руках хватало не только на выкуп паспорта и билетов. но осталось и на мелкие расходы, которые у Смирнова наверняка будут на первых порах пребывания в Австрии. Пыхтя и матерясь себе под нос, Леонид уселся в машину и терпеливо ждал, когда я распрощаюсь с Александром. «Спасибо, Саня, ты меня выручил. Не проблема. Свою-то машину когда забирать будешь? Завтра вечером подъеду. Отлично. Эх, не умеешь ты торговаться. Так продешевило».